Никогда не видала ни города, ни железной дороги, а в последние 10 лет всё сидела за печью и только по ночам выходила на улицу. "Ну что ж, что удивительного", сказал Буркин. "Людей одиноких по натуре, которые как рак отшельники, лиулитка, стараются уйти в свою скорлупу на этом свете немало". Быть может,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 и часы в чехле из серой замши и когда вынимал пироченный нож, чтобы починить карандаш, то и нож у него был в чехольчике, и лицо оказалось тоже было в чехле, так как он всё время прятал его в поднятый воротник. Он носил тёмные очки, фуфайку, уши закладывал ватой и когда садился на извозчика, то приказывал поднять вех. Одним словом, у этого человека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 Всё это прекрасно, да как бы чего ни вышло. Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя казалось бы, ну какой ему дел. Если кто из товарищей опаздывал на молебен,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 а на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, уничижительностью и своими чисто футлярными соображениями насчёт того, что вот где в мужской и женской гимназии молодёжь ведёт себя дурно.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 И мы уступали, сбавляли Петрову и Егору бал по поведению, сажали их под арест и, в конце концов, исключали и Петрова, и Егора. Было у него странное обыкновение ходить по нашим квартирам. Придет к учителю, сядет и молчит, и как будто что-то высматривает. Посидит это к молче, час-другой, и уйдет.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 Читают и Щедрина, и Тургенева, разных там Бокли и прочее. А вот подчинили же, терпели. То-то вот оно и есть. Беликов жил в том же доме, где я продолжал Буркин. В том же этаже, дверь против двери. Мы часто виделись, и я знал его домашнюю жизнь. И дома та же история.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 душный ящик, кровать была с пологом. Ложась спать, он укрывался с головой. Было жарко, душно. В закрытые двери стучался ветер, в печке гудело, слышались вздохи на кухне, вздохи словещей. Ему было страшно под одеялом. Он боялся, как бы чего не вышло, как бы его не зарезала фанаси, как бы не забрали с воры, и потом всю ночь видел тревожные сны, а утром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 Первое основательное знакомство с Коваленками у нас, помню, произошло на именинах у директора. Среди суровых, напряжённых, искушённых педагогов, которые на именины подходит по обязанности, вдруг видим новое Афродита возродилась из пены, ходит подбочене, с хохочет, поёт, пляшет. Она спела с чувством веют витры, потом еще романс, и еще, и всех нас очаровала, ну всех, даже Беликова. Он подсел к ней и сказал, сладко улыбаясь, малороссийский язык своею нежностью и приятную звучностью напоминает древнегреческой. Это польстила ей, и она стала рассказывать ему с чувством и убедительно, что в Гадеческом уезде у нее есть хутор, а на хуторе живет мамочка, и там такие груши, такие дыни, такие кабаки. У хохлов тыква называется кабаками, а кабаки – шинками, и варят у них борщ с красненькими и синенькими, такой вкусный, такой вкусный, что просто ужас. Слушали мы, слушали, и...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 Меня интересовало назло все. Быть может, мы не допускали даже и мысли, что человек, который во всякую погоду ходит в колоша и спит под пологом, может любить. Ему давно уже за 40, а ей 30 пояснила свою мысль директор, что мне кажется, она бы за него пошла. Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько не нужного, вздорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Ну вот, ну к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже и вообразить нельзя был женатым. Директор, шинспектор, все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель в жизни. Директор же берёт в театре ложу и смотрим в её ложе сидит Варенька, вся таким веером сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов маленький, скрюченный, точно его из дому клещами вытащили. Я даю вечеринку, и дамы требуют, чтоб я непременно пригласил и Беликова, и Вареньку. Одним словом заработала машина. Оказалось, что Варенька не прочь была замуж.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 Какая жизнь, ей-богу, наскучила. Хотелось своего угла, да и возраст принять во внимание, тут уж перебирать некогда, выйти за кого угодно, даже за учителя греческого языка. И то сказать, для большинства наших барышень за кого они выйти лишь бы выйти. Ну как бы ни было, Варенька стала оказывать нашему Беликову явную благосклонность. А Беликов Он и к Валенку ходил так же, как к нам, придет к нему, сядет и молчит. Он молчит, а Варенька поет ему, видят витры, или глядит на него задумчиво своими темными глазами, или вдруг зальется ха-ха-ха. В любовных делах, а особенно в женитьбе, внушение играет большую роль.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 женишься, а потом чего доброго попадёшь в какую-нибудь историю. И он не делал предложения, всё откладывал к великой досаде директёшей и всех наших дам. Всё взвешивал предстоящие обязанности и ответственность, и между тем почти каждый день гулял с Варенькой, будь может, думал, что это так нужно в его положению. И по всей вероятности, в конце концов он сделал бы предложение и совершился бы один из тех ненужных, глупых браков, как и у нас от скуки от нечего делать совершается тысячи. Если бы вдруг не произошёл колоссальный скандал. Нужно сказать, что брат Вареньки Коваленко Возьни ненавидел Беликова с первого же дня знакомства и терпеть его не мог. Не понимаю, говорил он нам, пожимая плечами. Не понимаю, как вы перевариваете этот офискал, эту мерзкую рожу. Э, господа, как вы можете тут жить? Атмосфера у вас удушающая, поганая. Разве вы педагоги, учителя? Вы что надрали?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 Что ему надо? Сидеть и смотреть. Он даже название дал Беликову: "Глетай обож паук". И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за обож паука. И когда однажды директор ши намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всем уважаемого человека, как Беликов,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 И мы все учителя и гимназисты условились идти с у гимназии, потом вместе идти пешком за город в рощу. Выходим мы, а он зелёный, мрачнее тучи. "Какие есть нехорошие и злые люди", проговорил он, и губы у него задрожали. Мне даже жалко его стало. Идём. И вдруг может себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька, тоже на велосипеде, красная, заморенная, но веселая, радостная. А мы, кричит она, вперед едем, уже ж такая хорошая погода, такая хорошая, что просто ужасно. И скрылись оба. Мой Беликов из зеленого стал белым и точно оцепенел. Остановился и смотрит на меня. «Позвольте, что ж это такое?» – спросил он. «Или, быть может, меня обманывает зрение? Разве преподавателям гимназии и женщинам прилично ездить на велосипеде?» «Что ж тут неприлично?» – сказал я. «Ну и пусть гадает у себя на здоровье». «Да как же можно?» – крикнул он, изумляясь моему спокойствию. «Что вы говорите?» И он был так поражен, то не захотел идти дальше и вернулся домой. На другой день он всё время нервно потирал руки и вздрагивал, и было видно по лицу, что ему нехорошо. Из-за занятий ушёл, что случилось с ним первый раз в жизни, и не обедал. А под вечер оделся потеплее, хотя на дворе стояла совсем летняя погода, и поплёлся к Коваленкам. Вареньки не было дома. Застал он только брата.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 Я давно служу, вы же только ещё начинаете службу, и я считаю долгом, как старший товарищ предоставить речь вас. Вы катаетесь на велосипеде, а это забава совершенно неприлично для воспитателя юдошества. Почему же, спросил Коваленко басом,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 Женщины или девушки на велосипеде это ужасно. Что же собственно вам угодно? Мне угодно только одно: предастечь вас, Михаил Савеевич. Вы человек молодой, у вас впереди будущее, надо вести себя вольче. Очень осторожно. Вы же так маникюрите. Ох, как маникюрите. Выходите в вышитой сорочки, постоянно удись с какими-то книгами. А теперь вот ещё велосипед. А то, что вы и ваша сестрица катаетесь на велосипеде, узнает директор, потом дойдёт до попечителя. Что ж хорошо. Что я и сестра катаемся на велосипеде, никому нет до этого дела, сказал Коваленко легко и побогравел. А кто будет вмешиваться в мои домашние и семейные дела, того я пошлю к чертям собачьим. Белицкий побледнел и стал: "Если вы говорите со мной таким тоном, то я не могу продолжать", сказал он.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 и стал двигаться быстро с выражением ужаса на лице ведь это в первый раз в жизни он слышал такие грубости можете говорить что ему угодно сказал выходя из передней на площадку лестницы я должен только предупредить вас быть может нас слышал кто-нибудь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 Варенька узнала его, и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это ну, он упал сам, нечаянно не удержалась и захохотала на весь дом, ха-ха-ха. И этим раскатистым заливистым ха-ха-ха завершилось все – и сватовство, и земное существование берега.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 Он лежал под полком, укрытый одеялом и молчал. Спросишь его, а он только да или нет, и больше ни звук. Он лежит а возле вроде-то фанасий, мрачный, нахмуренный и вздыхает глубоко, от него водка, как из кабака. Через месяц Беликов умер. Хоровили мы его все, то есть обе гимназии и семинарии.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 Даже слабая надежда на её возможность даёт душе крылья, не правда? Вернулись мы с кладбища в доброе расположение. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая, жизнь незапрещённая циркулярно. Ну и неразрешённое вполне не стало лучше. И в самом деле Белькова похоронили. А сколько ещё таких человеков в футляре осталось? А сколько их ещё будет? То-то вот оно и есть, сказал Иван Иванович, и закурил трубку. Сколько их ещё будет, повторил Буркин. Учитель гимназии вышел из сарая. Это был человек небольшого роста, толстый, совершенно лысый, с чёрной бородой чуть не по пояс. И с ним вышли две собаки. «Луна-то, луна», — луна», сказал он, глядя вверх. Была уже полночь. Направо видно было всё село. Длинная улица тянулась далеко, верст напить. Всё было погружено в тихий, глубокий сон. Ни движения... Из глука даже не верится, что в природе может быть так тихо. Когда в лунную ночь видишь широкую сельскую улицу с её избами, стогами, уснувшими ивами, то на душе становится тихо. В этом своём покое, укрывшись в ночных тенях от трудов, забот и горя, она кратка, печальна.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 тёплого угла из-за какого-нибудь чинишка, которому грож цена. Нет, больше жить так невозможно. Ну уж это вы из другой оперы, Иванван, сказал учитель. Давайте спать. И минут через 10 Буркин уже спал. А Иванванч всё ворочился с боку на бок и вздыхал, в нём встал, опять вышел наружу и севши у дверей закурил трубочку.